Часть вторая. Непредвиденное захоронение. Три. Утро выдалось прекрасным, как каждое следующее утро тем жарким летом. Небо было голубым и прозрачным. Припаркованные вдоль улицы автомобили сверкали, словно драгоценные камни. Я шла в лавочку Арифа на углу, щурясь от яркого света, слушая несмолкающий гул большого города. На мне была футболка, шорты и шлепанцы. Дни сейчас были самыми длинными в году, ночи самыми короткими. В это время сила призраков и количество их появлений снижается до минимума. Поэтому в разгар лета большинство людей вообще пытается забыть о существовании проблемы. Но на агентов это правило не распространяется. Мы всегда наготове и для нас всегда найдется дело. Я купила у Арифа молоко и рулет с вареньем, и не спеша пошлепала назад домой. Вот и он, наш дом, номер 35 по Портленд Роу. Поблескивает на солнце знакомая табличка на изгороде. ЭДЖ, Локвуд и компания, исследователи. После наступления темноты позвоните в колокольчик и ждите за железной линией. Табличка давно уже висела на честном слове, колокольчик заржавел, три железные плитки на ведущей к дому дорожке приподнялись и покосились. Благодаря старанию подрывших их садовых муравьев, еще одна плитка вовсе куда-то потерялась. Не обращая внимания на все эти мелочи, я пошла в дом, на кухню, положила рулет на блюдо, заварила чай, а, закончив готовить завтрак, направилась вниз, в цокольный этаж. Спускаясь по винтовой лестнице, я услышала шарканье спортивных туфель по полированному полу, свист, разрезаемого клинком рапиры воздуха, и мягкий хруст, раздававшийся каждый раз, когда удар достигал своей цели – соломенного чучела. Я знала, что это Локвуд. Была у него такая привычка – упражняться до изнеможения с рапирой после проваленной работы. Наш маленький фехтовальный зал был почти свободен от мебели – В углу приткнулась стойка для старых рапир, металлическая миска с тальком для рук на высокой ножке, длинный низкий стол и три старых шатких плетеных стула. Больше ничего. Да еще в центре зала с потолка свисало два набитых соломой манекена в человеческий рост. У манекенов были грубо намалеванные чернилами лица. На голове одного из них был грязный кружевной чепчик, на голове второго – ветхая, покрытая пятнами шляпа-котелок. Набитые соломой туловища манекенов были покрыты десятками маленьких дырочек, оставшихся после точного попадания рапиры. У наших манекенов были имена «Леди Эсмеральда» и «Болтающийся Джо». Сегодня по полной программе от Локвада получала Эсмеральда. Она раскачивалась, крутилась на своей цепи, у нее даже чепчик съехал на сторону. Локвад кружил рядом с Эсмеральдой, держа в руки рапиру. Он был в слаксах и спортивных туфлях, без пиджака, в рубашке с подвернутыми рукавами. В воздухе танцевали поднятые с пола пылинки, сверкало лезвие рапиры, выписывая стремительные сложные узоры. Локвуд сделал несколько ложных выпадов, затем нанес удар и с хрустом проколол набитое соломой плечо несчастной леди Смиральды. Волосы Локвуда блестели, лицо было вдохновенным, взгляд сосредоточенным. Я наблюдала за ним, остановившись в дверях. «Я с удовольствием попробую кусочек этого рулета», — сказал Джордж. «Если ты, конечно, очнешься и подойдешь поближе». Я подошла к столу, за которым сидел Джордж и читал комикс. На нем были теплые тренировочные штаны и фуфайка с надписью «Джордж». Наш толстячок явно сгонял вес. Ладони его были испачканы тальком, лицо пылало. На столе стояли две бутылки с минеральной водой, рядом с ними лежала рапира. Когда я проходила мимо, Локвуд оторвался от леди Смиральды и посмотрел на меня. «Рулет с вареньями чай», — сказала я. «Сначала присоединись ко мне». Локвуд указал на длинную, небрежно надорванную картонную коробку, лежащую рядом со стойкой для рапир. «Итальянские рапиры!» «Только что доставили от Малитса. Новая, более легкая сталь и посеребренный кончик клинка. Очень удобные. Тебе стоит попробовать». «Но это значит, что Джордж останется один на один с рулетом». Замялась я. Локвуд только усмехнулся и взмахнул рапирой. Зазвенел разрезаемый сталью воздух. «Мне трудно было сказать Локвуду «нет», как всегда». Кроме того, мне и самой захотелось попробовать новую рапиру. Я вынула из коробки одну из рапир, покачала ее в руке. Она казалась даже легче, чем я ожидала, и сбалансирована несколько иначе, чем обычный французский испадрон. Я похватила ладонью рукоять, рассматривая сложное переплетение защитных колец из серебристого металла, окруживших мои пальцы. «Специальная защита против брызг эктоплазмы», — пояснил Локвуд. «Ну, как тебе новая рапира?» «Слегка вычерная, нерешительно заметила я. Похоже на те, что носит кипс. «Ну зря ты так. У него безделушка, это серьезное оружие. Попробуй, попробуй». «Насколько лучше и увереннее начинаешь чувствовать себя, когда в твоей руке клинок? Он придает тебе сил, даже если ты еще не завтракала, и на ногах у тебя нелепые шлепанцы». Я повернулась к болтающемуся Джо и прочертила клинком стандартный узел, который должен сдерживать гостя. «Не наклоняйся сильно», – посоветовал мне Локвуд. «Так ты слегка теряешь равновесие». Попробуй чуть резче выбросить вперед рабочую руку. Вот так примерно. Он повернул мое запястье и, взяв меня за талию, слегка поправил стойку. Видишь? Правда так лучше? Да. Я думаю, ты полюбишь эти новые рапиры. Он пнул Джона Гой, заставив чучело раскачиваться, а я теперь должна была маневрировать, чтобы не столкнуться с воображаемым гостем. Представь, что это голодный призрак второго типа, сказал Локвуд. Он ищет контакта с человеком, тянется к тебе. А ты должна удерживать весь густок плазмы в одном месте, чтобы она не вырвалась. Иначе возникнет опасность для работающих рядом с тобой товарищей агентов. Попробуй применить двойной защитный узел. Такой, например. Клинок Локвуда со свистом прочертил в воздухе сложный узор. «Нет, мне такой никогда не освоить», — сказала я. «Да брось, это всего лишь виток куриаши Как-нибудь покажу его тебе, он не такой уж сложный». «Хорошо». «Чай стынет». — заметил Джордж. — А я раздумываю, взять мне последний кусочек рулета или нет? Джордж соврал. Рулет по-прежнему лежал на блюде. Почти целый. Но действительно пора было что-нибудь съесть. Здесь я с Джорджем согласна, а то в животе как-то скучно и ноги словно ватные. И вообще нужно отдышаться и отдохнуть после вчерашней незадавшейся ночи. Я проскользнула между Джо и Эсмиральдой и направилась к столу. Локвуд задержался, чтобы сделать еще несколько выпадов. Стремительных, плавных и элегантных. Мы с Джорджем жевали рулет и наблюдали за своим шефом. «Как тебе рулет?» – спросила я Джорджа. «То, что надо!» – с полным ртом ответил он. «А вот такие штуки, как виток куряши, я просто не перевариваю. Модная дешевка и больше ничего. И редкие куряши специально придумывают в больших агентствах. Это для них что-то вроде визитной карточки. А меня учили по-простому. Увидел гостя – бей! Удерживая его на месте и не давая прикоснуться к себе. Все. Точка». «А то куряши, куряши!» «Ты все еще переживаешь из-за вчерашней ночи», — сказала я. «Знаешь, я тоже. Как говорится, неприятность эту мы переживем. Да, это моя вина, я не расследовала это дело как положено, но мы были должны, обязаны обратить внимание на тот камень и разобраться с ним раньше, чем туда нахлынула толпа этого сброда из Фитис». Покачал головой Джордж. «Банда снобов! Задаваки! Я-то знаю, я там работал!» «Они кривят губу, если заметят, что на тебе не модная куртка или что у тебя брюки нет утюжены. Как будто внешний вид самое главное в человеке». Тут Джордж без стеснения запустил руку себе в штаны и почесался. «Да нет, в большинстве своем агенты из Фити славные ребята», — возразил подошедший к столу Локвуд, кажется, совсем не запыхавшийся после своих упражнений. Он со звоном положил рапиру на стол и продолжил, отряхивая с ладони тальк. Они такие же подростки, как и мы, и точно так же постоянно рискуют свою жизнью. Старшие инспекторы – вот корень зла. Это они воображают себя неприкасаемыми только потому, что получили непыльную работенку в старых крупных агентствах. «И не говори», – мрачно сказал Джордж. «Меня тошнит от этих инспекторов». «А Кипс – самый мерзкий из них», – кивнула я. «Он до печёнок ненавидит нас, верно?» «Не нас», – сказал Локвуд. «Меня. На самом деле он ненавидит меня». «Но почему? Что он имеет против тебя?» Локвуд взял со стола одну из бутылок с водой и со вздохом ответил. «Кто знает. Может, ему моя прическа не нравится. Или то, что я моложе его. Или он не может пережить, что у меня есть свое агентство, а у него нет. И таких компаньонов, как у меня, у него тоже нет и не предвидится». Говоря это, Локвуд перехватил мой взгляд и улыбнулся. «А может, все дело в том, что ты когда-то уколол его клинком в задницу?» Добавил Джордж, отрываясь от своего комикса. «Да, было такое», — согласился Локвуд, делая глоток воды. «Как?» — спросила я, переводя взгляд с Локвуда на Джорджа и обратно. «И когда это случилось?» «Это было давно, Люси», — ответил Локвуд, плюхаясь на стул. «Когда я был еще мальчишкой. Депики ежегодно проводят здесь, в Лондоне, соревнования по фехтованию среди юных агентов. Они проходят в Альберт-Холле, традиционно лидируют в них Фитис и Ротвелл. Однако мой старый наставник, гробокопатель Сайкс, Решил, что я достаточно хорошо готов, и заявил меня как независимого участника. Короче говоря, в четвертьфинале я попал на Кипса. Он старше меня на несколько лет, и потому тогда был чуть повыше, чем я. И, разумеется, считался фаворитом нашей паре. Перед поединком он обещал побить меня одной левой. Ну, как умеет хвастаться Кипс, ты сама знаешь. Начался бой, я сбил Кипса с толку парой винчестерских ложных выпадов, и все закончилось тем, что он запутался в собственных ногах и опустился на четвереньки. Тут я его слегка и уколол рапирой взад. Зрителям это очень понравилось. Они взвыли от восторга. Вот с тех пор Кипс и мечтает отомстить мне. «М-да», — сказала я и спросила. «А ты победил в том турнире?» «Нет», — ответил Локвуд, вот рассматривая бутылку с водой. «Нет». Я дошел до финала, но не победил. «Послушайте, а который час? Что-то мы разленились сегодня. Пойду приму душ и за дело». Локвуд вскочил на ноги, подцепил с блюда два ломтика рулета и, прежде чем я успела раскрыть рот, уже исчез. «Знаешь, он очень не любит говорить о себе», — взглянул на меня Джордж. «Я это заметила. Такой уж он человек. Удивляюсь, что он рассказал тебе хотя бы столько, как сегодня». Я кивнула. Джордж был прав. Намеки, брошенные вскользь упоминания о чем-то — это все, чего можно было дождаться от Локуда. Если же начать приставать к нему с расспросами, он сразу захлопывается, словно раковина, и ничего из него не выудишь. Это сильно раздражало, но в то же время подогревало мое любопытство. Короче говоря, я проработала в нашем агентстве год, и за это время почти ничего не узнала о биографии своего загадочного шефа. Тем летом, если не считать обидного прокола в Уимблдонском лесу, дела наши шли неплохо. Именно неплохо, не более того. Зарабатывали мы теперь больше, чем прежде. Но все равно нам, как до луны, было до того же, например, Стива Ротвелла, главы гигантского агентства Ротвелл, который, по слухам, недавно отгрохал себе новый особняк с личными призрак-лампами во дворе и каналами с проточной водой, которую круглые сутки качают электрические помпы. После знаменитого случая с кричащей лестницей прошло 7 месяцев. Если кто забыл, наше агентство прославилось тогда, очистив от кластера призраков Кумкерри одной из самых сильно зараженных гостями поместьй во всей Англии. Вслед за этим успехом на нас дождем посыпались заказы. Мы изгнали темного спектра, который объявился в удаленном уголке Эппингского леса, очистили дом священника в Апминстере от светящегося мальчика и, разумеется, провели с риском для жизни расследование могилы миссис Баррет, после чего нас во второй раз в истории включили в список команд, претендующих на звание лучшего агентства месяца по версии призрачного вестника. Так что сейчас наша работа была расписана надолго вперед, и Локвуд даже заикнулся однажды о том, что собирается нанять секретаршу. При этом наше агентство оставалось самым маленьким во всем Лондоне. Энтони Локвуд, Джордж Кайбинс и Люси Карлаев Всего три человека, живущих вместе под одной крышей в доме номер 35 по Портленд Роу. Я бы добавила, живущих и работающих рука об руку. Что произошло с нами за эти последние семь месяцев? Джордж, пожалуй, ничуть не изменился. Остался таким же грязнурий, был по-прежнему острым на язык и все так же любил бесформенные дурацкие куртки. Но и исследователем он остался прежним, способным без устали сутками копаться в архивах, добывая бесценные сведения о зараженных призраками местах. Кроме того, он был самым осторожным из нас, никогда не спешил бросаться вперед, очертя головы, и тем самым не раз помог всем нам остаться в живых. Джордж сохранил также привычку снимать свои очки и начинать протирать их краем джемпера в следующих случаях. А. Когда был полностью уверен в себе. Б. Когда был раздражен. И В. Когда его начинала утомлять моя компания. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что наши отношения с Джорджем медленно улучшались. Мы становились все более терпимыми друг к другу. С гордостью могу сказать, что за весь последний месяц у нас с Джорджем всего лишь один раз дошло до полномасштабного скандала с криками, топанием ногами и шевырянием сковородками. Это наш личный рекорд. Джордж очень интересовался природой и философией гостей. Ему хотелось понять причины, по которым они возвращаются в наш мир. С этой целью он давно уже экспериментировал с нашей собственной коллекцией призрачных источников. В основном это были старые кости и другие фрагменты тел. Это хобби Джорджа иногда доставляло определенное неудобство. Я уже давно потеряла счет случаям, когда спотыкалась об электрические провода, прикрепленные клеммами к каким-нибудь мощам, или вздрагивала, увидев отрезанную кисть руки в морозилке рядом с рыбными палочками и замороженным горошком. Но, по крайней мере, у Джорджа были хобби, помимо экспериментов с источниками оточтения комиксов и кулинарии. Энтони Локвуд был другим. У него практически не было никаких интересов и пристрастий, помимо работы. В редкие выходные дни Локвуд допоздна валялся в постели, вяло листал газеты или перечитывал потрепанные романы, взяв с книжные полки первый попавшийся. Спустя недолгое время роман летел в угол, а Локвуд отправлялся вниз упражняться с рапирой и готовиться к очередному расследованию. Все остальное, повторюсь, его интересовало крайне мало. А еще он никогда не обсуждал и не анализировал наши прошлые расследования. В нем сидела какая-то сила, безудержно толкавшая его вперед, только вперед. Порой эта сила казалась мне даже чрезмерной, загадочной. Но о том, что с такой силой влечет за собой Локвуда, мне оставалось лишь гадать. Сам он не давал ни единого ключа, не рассказывал ничего, что помогло бы это понять. Внешне он спустя прошедшие семь месяцев казался таким же энергичным и деятельным, как всегда таким же страстным, неутомимым исследователем и способным вести за собой лидером. Волосы он по-прежнему щегольски зачесывал назад, по-прежнему питал пристрастия к слишком узким, облегающим пиджакам, а со мной вел себя так же вежливо и учтиво, как в день нашего знакомства. А еще, как я подметила, Локвуд вел себя слегка отстраненно от призраков, появления которых мы расследовали, от клиентов, которых он сам и принимал, и, пожалуй, даже от своих коллег, то есть от меня и от Джорджа. Самое яркое тому доказательство – подробности личной жизни, которыми мы делились друг с другом. Я, например, пару месяцев колебалась, однако потом рассказала им обоим, Локвуду и Джорджу, все о своем детстве, о печальном опыте работы в годы ученичества у своего первого наставника и о причинах, заставивших меня уйти из дома. Джордж тоже не скупился на разные истории. Правда, я редко к ним прислушивалась. Рассказывая о себе, он чаще всего вспоминал свое детство, которое прошло у него в Северном Лондоне. Оно, кстати говоря, выдалось у него на редкость нормальным. Джордж рос в полной семье, и никто из его родителей или родственников, насколько я могла понять, не умер и не исчез. Однажды он даже познакомил нас со своей матерью, маленькой пухлой улыбчивой женщиной, которая сразу начала называть Локвуда «голубчиком», меня «душечкой» и угостила нас домашним тортом. Но Локвуд – нет. Он и так крайне редко говорил о себе, а о своем прошлом или своей семье – вообще никогда. Я целый год прожила с Локвудом под одной крышей в доме, где прошло его детство, но ровным счетом ничего не знала о его родителях. Я была особенно сильно разочарована этим потому, что весь дом 35 по Портленд-Роу был переполнен собранными родителями Локвуда артефактами и фамильными ценностями, их книгами и мебелью. Стены гостиной и лестничной клетки были увешаны странными предметами – масками, оружием, магическими амулетами для изгнания злых духов – Совершенно очевидно, что родители Локвуда были исследователями и коллекционерами, при этом их больше всего интересовали племена и земли, лежащие далеко за пределами Европы. Но о том, где его родители, или, скорее, что с ними случилось, Локвуд не говорил никогда. Более того, во всем доме не было ни одной их фотографии, ни одной личной вещи. Во всяком случае, в тех комнатах, куда я заходила. И мне казалось, что я знаю, где могут таиться ответы на вопросы о прошлом Локвуда. Была на лестничной клетке второго этажа одна дверь. В отличие от всех остальных дверей в доме 35 по Портленд Роу, она никогда не открывалась. Когда я начала жить в этом доме, Локвуд потребовал, чтобы эта дверь всегда оставалась закрытой, и мы с Джорджем честно выполняли данное нами обещание не открывать ее. Надо заметить, что замка на двери не было. Легко можете себе представить, насколько сильным было искушение, когда я каждый день проходила мимо нее. Снаружи дверь была самой обычной, если не считать прямоугольного пятна оставшегося от снятой таблички или наклейки. Конечно, меня постоянно подмывало заглянуть в эту дверь, узнать, что за ней скрывается. Но до сей поры я держалась, не поддавалась искушению. Причем не столько из благородства, сколько из предосторожности. Просто мне запомнилось, как нервно и недобро реагировал Локвот, когда я пару раз просто мельком упомянула об этой комнате. Ну ладно, а что сказать обо мне, Люси Карлайл? Самом молодом, по стажу работы, компаньоне. Насколько сильно я изменилась за последний год? Внешне, пожалуй, почти не изменилась. Прическа осталась прежняя, конский хвост, защищающий шею от брызг эктоплазмы. Стройнее я за этот год не стала, симпатичнее тоже. И совсем не выросла. Я оставалась по-прежнему скорее пылкой, чем искусной, когда дело доходило до фехтования. И очень хотела стать такой же блестящей исследовательницей, как Джордж. Но внутри ей изменилось, и очень сильно. Тот год, что я проработала в агентстве Локвуд и компания, придал мне уверенность в себе. Я теперь, когда шла по улице с рапирой на поясе, и маленькие дети, широко раскрыв рот, глазели на меня, а взрослые уважительно кивали и уступали мне дорогу, я не просто знала, что занимая особое положение в обществе, я искренне начала верить, что заслуживаю его. Быстро прогрессировал и мой дар. Внутренний слух и без того острый стал еще острее. Теперь я слышала шепот призраков первого типа и речевые фрагменты призраков второго типа. Совершенно безмолвные для меня призраки становились все более редким исключением. Развилось и мое сверхъестественное осязание. Прикосновение к предметам доносило до меня эхо давних событий. Все чаще я интуитивно чувствовала намерения каждого конкретного призрака и порой могла даже предсказать его действия. Такие способности, как у меня, встречаются очень редко. Однако и их, и все остальное перевешивала сейчас загадка, нависшая над всеми обитателями дома 35 по Портленд-Роу, и в первую очередь надо мной. Семь месяцев назад случилось нечто, отделившее меня от Локвода и Джорджа и от всех других агентов, с которыми мы конкурировали. С того времени мой дар стал центральной точкой экспериментов Джорджа и главной темой наших разговоров. Локва даже верил в то, что событие, о котором идет речь, может стать основой нашего будущего благосостояния и сделает нас самым прославленным агентством во всем Лондоне. Правда, сначала нужно было разрешить одну частную проблему. Эта проблема стояла на столе Джорджа в толстой стеклянной банке, прикрытой куском черной ткани. Проблема была опасной, зловещей и, возможно, способной навсегда изменить мою жизнь. Это был череп.